Глава четвертая. Забавы Иоанна Грозного. Любимейшей забавой молодого царя было жениться. У Иоанна в сущности было очень нежное сердце. Единственной причиной его жестокости было любопытство. Женившись и пожив некоторое время с женой, он начинал думать, любопытно было бы посмотреть, какова будет моя вторая жена. Несколько месяцев Иван Васильевич боролся со своим любопытством, но потом не выдерживал и постригал жену в монахини, а сам брал другую жену. «Ничего не поделаешь», — говорил он, — «уж очень я любопытен». Игрушки молодому царю заменяли бояре, молодые и старые. Поиграв с боярином, Иоанн начинал томиться мыслью, «Что у моей новой игрушки делается внутри?» Любопытство до тех пор мучило царя, пока он не распарывал боярина и не узнавал, что делается у него внутри. Сначала Иоанну Васильевичу нравились бояре Глинские, славные игрушки, восхищался он. Вот интересно было бы знать, какие там у них пружины внутри, должно быть заграничные. Недолго крепился Грозный и велел распороть Глинских. Потом то же самое он сделал с Шуйскими, потом с Бельскими. Каждый год Иоанн Васильевич производил набор новых любимцев. Родные любимцев оплакивали их, как покойников. Перед отправкой любимцев во дворец матери и жены голосили, «На кого ты покинул нас, сиротинушек?» Знакомые с грустью жалели любимца, так молод, и уж в любимцы попал. Поистине смерть не разбирает. В Москве люди больше умирали от внезапной любви Иоанна Васильевича, чем от других заразительных болезней. Характера Иоанн Васильевич был веселого и любил шутить. Однажды он велел в шутку бросить псам своего любимца Андрея Шуйского. К сожалению, псы не поняли шутки и загрызли бедного боярина. В другой раз Иоанн обратил внимание на длинные бороды новгородских купцов. «Вы бы побрились!» — посоветовал им царь. «Рады побриться!» — отвечали купцы. «Да парикмахерской поблизости нет!» «Это пустяки!» — сказал Иоанн Васильевич. «Можно и без парикмахера!» Он приказал облить бороды купцов дегтем и поджечь. В одну минуту подбородки у них стали чистенькими, как ладонь. Купцы похвалили царя за находчивость и были очень рады, что им не пришлось платить за бритье. К сожалению, современники Иоанна Грозного ложно истолковывали шутки царя и придавали им какой-то мерхольдовский оттенок.